Глава 39. 18 июля 1914 года. Берлин, Германия. Альберта не было дома 6 дней. Самое долгое его отсутствие без объяснений со дня нашего переезда в Берлин. Шесть дней Ханс, Альберт и Тед спрашивали, где отец. Шесть дней мы сталкивались с коллегами Альберта, Которые рассказывали о великолепных обедах и ужинах со знаменитым профессором. Шесть дней делали вид, что все наладится, когда он вернется в нашу квартиру на Эрнбергштрассе 33, откуда вылетел в гневе после того, как я всего лишь спросила, ждать ли его вечером дома к ужину. Но я знала, что ничего не наладится, даже когда если он вернется, По настоянию Элен и, по примеру, мадам Кюри, я стала искать в себе силы. Я больше не потерплю унижений от Альберта, ни личных, ни профессиональных. Если Альберт не ценит ту покорную помощницу, какой я стала в последние годы нашей совместной жизни, несостоявшегося физика, у которого можно сколько угодно черпать идеи, и жену, готовую гнуться как угодно по его указке, то тем более ему придется не по душе возвращение прежней Мелевы, а именно она встретит его у дверей, когда он вернется после трусливого бегства к Эльзе, своей любовнице. Сама мысль о Эльзе, надушенной, крашенной блондинке, в точности такой праздной, изнеженной мещанке, «Каких Альберт так часто порицал?» «Вызывало у меня непобедимое отвращение. Не столько потому, что она увела у меня Альберта, сколько из-за ее вероломства». «Пожалуйста, фрау Эйнштейн, позвольте вам помочь». С учтивой улыбкой сказала Эльза, когда мы с мальчиками после Рождества собирались на поиски квартиры в Берлине. Альберт без моего ведома прислал ее в гостиницу в помощь нам я смотрела на рубинова красную улыбку нарисованную у нее на губах не в силах выговорить ни слова от такой ее дерзости прийти сюда к женщине которую она обманывала я онемела эльзу она настояла чтобы мы звали ее по имени мое молчание не смутило «Я знаю всех лучших торговцев недвижимостью в Берлине. С удовольствием помогу вам отыскать подходящую квартиру», — проворковала она. Как будто она явилась сюда ангелом-помощницей ради меня и моих мальчиков, а не ради того, чтобы подобрать квартиру, где Альберту будет удобно с ней встречаться. Я отказалась. Тет уже тянул меня за руку. Аханс Альберт недоверчиво поглядывал на Эльзу. «Мои мальчики видели то, чего не в состоянии был увидеть их отец. Что можно сказать о человеке, который смотрит в глаза тому, кого обманул и делает вид, будто принес спасение?» Хлопнула дверь. Мальчики прижались ко мне. Хотя я никогда не рассказывала им о том, что происходит между мной и Альбертом, Они все чувствовали. Их защитные инстинкты тут же пришли в полную готовность. Заглянув в их шоколадно-карие глаза, так похожие на глаза Альберта, я, прошептав обоим на ухо, что все будет хорошо, я отправила мальчиков по спальням. Как бы я ни относилась к Альберту, мне не хотелось, чтобы они слышали наш разговор. Я двинулась за Альбертом в его кабинет, где он скрылся, как только вошел в квартиру, не поздоровавшись даже с мальчиками. Итак, Эльза наконец отняла тебя у меня, проговорила я совершенно спокойно. К чему лишние слова? Лучше все прояснить сразу. Альберт обернулся ко мне, с удивленно поднятыми бровями. Когда мы приехали в Берлин, я недвусмысленно дала понять, что рассчитываю на его супружескую верность, но никогда не говорила о Бельзе напрямую. Мне было невыносимо произносить ее имя вслух. Я даже предположить не могла, что он находит в этой вульгарной, необразованной матроне. Но после его шестидневного отсутствия, Когда все эти дни я слышала за спиной насмешки его коллег на местном рынке, поскольку многие наши берлинские знакомые входили в давний круг общения Эльзы, этот этап был пройден. Эльза не может отнять у тебя то, чем ты не владеешь, холодно ответил он. Прежняя милева съежилась бы от его ледяных слов, но я не дрогнула. Все так же спокойно я сказала. «Позволь мне перефразировать. Ты бросаешь меня и детей ради Эльзы. Я правильно поняла?» На это Альберт не сказал ни слова. «Это ведь не в первый раз, правда? Ты ведь уже давно бросил нас ради науки», — продолжала я. Задыхаясь от злости, он выкрикнул. «Это не я бросил тебя ради науки!» и других женщин. Это ты бросила меня, когда стала изводить своей ревностью и лишать любви. Это ты толкнула меня в объятие Кельзи. Я покачала головой, улыбаясь его ребяческим представлением о жизни. Неужели он действительно настолько зациклен на себе, что считает, будто это я первой отказала ему в любви? Что моя потребность защитить себя и укрепившаяся в последнее время решимость возникли раньше, чем он стал мне изменять, и отнял у меня мои чистолюбивые научные стремления. Что это я толкнула его в объятия Эльзы? Это было настолько нелепо, что я даже не сочла нужным подбирать слова для ответа. Это было бы все равно, что спорить с сумасшедшим, притом с таким, которому слава дала в руки власть. «Что ты улыбаешься?» — спросил он сердито. «Твои слова выдают типичный эгоизм, которого я уже привыкла от тебя ожидать. Но больше я этого терпеть не стану». «Вот как! Я тут кое-что приготовил. Думаю, тебе будет не до улыбок». Он протянул руку. В ней был один-единственный листок бумаги. «В самом деле?» Спросила я, беря у него бумагу. «В самом деле?» — передразнил он. «Посмотри!» «Что это?» «Это список условий, на которых я готов остаться в этой квартире с тобой и мальчиками. Только ради того, чтобы не потерять связь с детьми. Что касается нас с тобой, то я хочу, чтобы у нас теперь были чисто деловые отношения, а личные аспекты свелись практически к нулю. «Ты серьезно? спросила я. «Неужели он думает, что я — какое-то движимое имущество, на которое он может заключить контракт?» Эллен, будь она здесь, подняла бы крик, услышав такое требование. «А что сделал бы папа, я и представить себе не могла. Даже мама не захотела бы, чтобы я оставалась с ним после этого». «Абсолютно!» «Если ты не согласна на эти условия, то у меня не будет другого выбора, кроме как предложить разъехаться». Я взглянула на лист бумаги. Он был весь испещрен каракулями Альберта и напоминал запись какого-нибудь физического эксперимента, какие мы с ним вели когда-то во множестве. Но чем внимательнее я его изучала, тем яснее становилось, что это не похоже ни на один документ, какой Альберт писал раньше. Пожалуй, вообще ни на один документ на свете. Это был контракт, в котором было расписано ожидаемое от меня поведение. Я читала этот дикий договор пункт за пунктом, и мое возмущение росло. В бумаге перечислялись обязанности по дому, которые я должна выполнять для Альберта. Стирка белья, приготовление еды, которая должна подаваться в его комнату, уборка спальни и кабинета, причем мне не разрешалось прикасаться к его столу. Еще более невероятным был список правил, которым я должна была подчиняться в личном общении с ним. Он требовал, чтобы я отказалась от любого общения с ним дома указывал, где и когда мне позволено говорить, что и как высказывать ему или в присутствии детей. Отдельным пунктом он запрещал мне претендовать на какую бы то ни было физическую близость с ним. Этот документ действительно делал меня собственностью Альберта. Я сказала, чувствуя, что Эллен стоит рядом и поддерживает меня. «И с чего ты взял, что я соглашусь на это? Что опущусь еще ниже, чем уже позволила тебе меня втоптать?» «Иначе я не останусь с вами в этой квартире», — проговорил он не без опломба. И тут я поняла, что он победил, независимо от того, соглашусь я или нет, останусь с ним или нет. Я сунула ему бумагу обратно. Грустно было думать, что я и так уже выполняла большую часть этих условий. Как же низко я пала. Я глубоко вздохнула и спокойно сказала. «Можешь не беспокоиться». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Ты согласна на эти условия?» «Ну нет, Альберт, на такие условия я никогда не соглашусь». Ты можешь не беспокоиться по поводу того, оставаться ли тебе с нами в этой квартире. Мы сами уедем.